Глава 40: 14 лет назад Вернер действительно жил недалеко, в двух кварталах Правда, в отличие от родителей Габриэлы, в многоквартирном доме Это Тим, про которого я рассказывала Да, я догадался Меня зовут Вернер Вернер тогда показался Тиму очень взрослым Габриэла по дороге рассказала, что ему 29 лет И что он не совсем ее брат, а только по маме Вернер был одет в домашнюю одежду Поношенные джинсы и майку Ноги неожиданно в плюшевых тапочках Изображающих розовых мышей Какие тапочки? Это Урсула подарила Говорит, что когда я в них Меньше похож на копа С этим заявлением можно было бы поспорить От похожести на копа Вернера не избавили бы Никакие тапочки Подтянутый, крепкий, коротко стриженный С цепким внимательным взглядом синих глаз Даже если не знать, чем занимается Вернер Легко принять его за военного Или за полицейского Тимофей пожал протянутую ладонь Сильную и жесткую Меня зовут Тим Рад знакомству Проходите Вернер провел их в гостиную Усадил в кресло Принес по банке кока-колы Тиму нужно найти доказательства В полиции думают, что это Тим напал на своего отчима А он не нападал? Лучше называть вещи своими именами. В полиции думают, что я его убил. Я немного знаком с материалами. Когда Габриэла позвонила, просмотрел кое-что. Это не мой участок, но дело громкое. Слухи и до нас долетают. Расскажи, как все было, Тим. Если вы ознакомились с материалами, то наверняка видели мои показания. Я не скажу ничего нового. Вот что, парень. Ты ведь под следствием, так? Да. Да. Тебе наверняка запретили покидать свой район. Запретили даже ходить в школу. Если бы у меня хоть на мгновение возникла мысль, что ты можешь представлять опасность для моей сестры, тебя бы здесь не было. И ее рядом с тобой тоже. Уже об этом я бы сумел позаботиться. Но Габриэла уже год при каждом удобном случае рассказывает о своем необычном друге. Все уши мне прожужжало. Я уверен, что ей ты вреда не причинишь. «Но не причинишь ей, понимаешь? Относительно твоего отчима Все, на что можно опереться, это твои собственные слова Что ты его не убивал, так ведь?» «Нет» Вернер вопросительно наклонил голову на бок «Я не говорю, что не убивал Штефана Все, что могу сказать, я не помню, что там было И утверждать что-то с уверенностью, как это делают ваши коллеги, не берусь «Как это не берешься? Никого ты не убивал! Для чего тебе было убивать Штефана?» Он не контролировал себя Во время таких припадков, как у него, может случиться что угодно Причинно-следственные связи тут не работают И что же ты хочешь сказать, что готов услышать любой вывод? Убивал ты на самом деле или нет, для тебя не имеет значения, так? Так, значение имеет только истина Если Штефана убил я, я хочу в этом убедиться Если я не убивал, хочу убедиться в том, что не убивал М «Да... Знаешь, ты отчаянный парень». Тимофей ничего не ответил, зато Габриэла горделиво вскинула голову. «Значит, ты тем более обязан помочь Тиму, Вернер?» «Именно это я и пытаюсь сделать, коль уж наши цели совпадают. Я пошел работать в полицию именно для того, чтобы добиваться справедливости во всех ее проявлениях. Но для того, чтобы я сумел помочь, мне нужно услышать твой рассказ». Это не для моего удовольствия, а для пользы следствия. Ясно? Тимофей кивнул и повторил то, что рассказывал полицейскому в больнице. Постой. Правильно понимаю, ты слез с колеса обозрения, хотя мог бы прокатиться еще один круг и пошел за отчимом. Да. Хотя в тот момент ты еще находился в полном сознании и отдавал себе отчет в своих действиях. Припадок начался позже? Да. И зачем же ты пошел за отчимом? Потому что он повел себя странно. А ты всегда ходишь по пятам за людьми, которые ведут себя странно? Нет. Люди мне не особенно интересны. Да, я заметил. Но, тем не менее, за отчимом ты пошел. Пошел. Почему? Потому что это было очень странно. Штефану нравится. То есть нравилась моя мама. И он старался выполнять все ее поручения в точности. Особенно те, что касались меня. Если мама сказала Штефану, что я должен кататься на аттракционе Значит, я буду кататься на аттракционе А он следит за тем, чтобы я катался на аттракционе Не удивлюсь, если, сидя на той скамейке Штефан ни на секунду не выпускал меня из виду И вдруг вскочил и ушел Причем не в соседний ларек за кофе, а непонятно куда У вас часто появляется желание разгуливать между парковыми павильонами? <связь> ни разу не появлялось. Так же, как у 99% людей Там между ними узко И стенки грязные. То есть, грязные стенки ты помнишь? Светлая полоса на стене. Ребристая поверхность металла под пальцами. Да. Стенки помню. А дальше? Дальше не помню. Знаете, я, пожалуй, пойду. Спасибо за то, что попытались помочь. А ну сядь! Тимофей стал стоять. Тогда Вернер поднялся сам. Тим говорит правду. Он действительно не помнит. Ты что, ему не веришь? Единственное, чему я верю... Потому что это ты веришь, что он никого не убивал. А для того, чтобы поверить или не поверить ему, мне нужны детали. Знаешь, как у нас говорят? Хороший коп не доверяет. Хороший коп проверяет. Если ты сейчас не сбежишь, я, скорее всего, задам тебе еще много неприятных вопросов. Как уже сказал, не потому что мне любопытно или нравится над тобой издеваться. Просто без этих вопросов У меня не будет полной картины. Ясно? Тимофей подумал и сел обратно в кресло. Ясно. Крепкий. Глядишь и правда сумеешь что-то раскопать. Постой-ка. А ну встань. Зачем? Вернер досадливо отмахнулся от сестры. Тимофей встал. Твоего отчима убили ударом в глазницу, так? Так. Вернер повертел головой. Требуемого предмета в гостиной не обнаружил. Ушел И вернулся с раздвижной указкой Это Урсула Она работает в консультационном центре Он раздвинул указку сантиметров на 30 Отвертка была такой длины? Тимофей подумал Взял указку Примерил к карману куртки Немного сдвинул И подал указку обратно Вот такой А отчим моего роста? Чуть повыше Вернер вложил ему в ладонь указку Бей Не нужно, я понял смысл Вы хотите сказать, что для нанесения удара в глазницу мне не хватило бы роста? Если только твой отчим не наклонился. В этом мы не можем быть уверены. Не можем. Но это точно тот вопрос, который нужно задать криминалистам. Пусть проверят, из какого положения наносили удар. Будет хорошо, если они это проверят. Это их работа. Я постараюсь получить доступ к отчету. Посмотрю. Значит, ты все-таки веришь Тиму? Я верю в то... что перед тем, как обвинять, необходимо отработать все версии. Тот полицейский сказал, что мне не будут предъявлять обвинения. Понимаю. Но ты ведь здесь и не за тем, чтобы избежать обвинения, так? Ты хочешь справедливости? Я хочу того же. Таким образом, начало параллельному расследованию можно считать положенным. Отвести вас домой? Тимофей посмотрел на часы, висящие на стене гостиной. «У меня еще есть время до прихода мамы. Отвезите нас, пожалуйста, в другое место».